Глава 13. Мне хотелось сбежать, например, в Неаполь. А что? Удеру в город матери, пока она не добралась до моего, побуду с Нину, немного успокоюсь. Но я никуда не поехала. Не настолько я изменила, чтобы, наплевав на приличие, прятаться от людей. И вообще, что она мне может сделать, убеждала я себя. Но я взрослая женщина. А может, еще привезет всякие вкусностей?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 И что было за заорала, «Заткнись, шлёха! Заткни, заткнись, заткнись!» Она попыталась сцепиться мне в волосы и завопила, что я ей надоела, потому что я ломаю себе жизнь и бегаю за сынком Саратора, который еще хуже, намного хуже, чем его поганый папаша. «Раньше я думала, — разорялась она, — что это твоя подруга Лина потащила тебя по дурной дороге, но нет. Это ты, ты ее испортила».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 то не хотел этого это слишком даже ты этого не заслуживаешь